«Белла», — позвал Эдвард, — «приведи Ренесми и еще кого-нибудь возьми». Я набрала воздуха в легкие. Внутри все сжималось и противилось тому, чтобы тащить Ренесми прямо в гущу конфликта. Но я верила Эдварду. Если Ару замыслил какой-то подвох, он бы уже знал. Ару привел с собой троих. Значит, мне для ровного счета положено двое. На раздумье хватило секунды. «Джекоб, Эмит", вопросительно позвала я, — «Эмметта, потому что ему до смерти хочется поучаствовать, Джейкоба, потому что он не вынесет оставаться в стороне». Оба кивнули. Эммет ухмыльнулся. Я зашагала через поле, ребята следом. Свита снова недовольно заворчала. Они не знали, чего ждать от оборотня. Однако по мановению руки Ару возмущение прекратилось. «Интересные у вас, приятели», — негромко заметил Дмитрий. Эдвард, к которому он обращался, не ответил, а вот Джейкоб не сдержал глухого рычания. Мы остановились в нескольких метрах от Ару. Вывернувшись из-под его руки, Эдвард встал рядом со мной и сжал мою ладонь. Какое-то время мы и Вальтуре смотрели друг на друга в упор. Затем молчание нарушил бас Феликса. — Здравствуй, Белла! — приветствовал он меня с развязной усмешкой, не переставая краем глаза следить за каждым движением Джейкоба. Я сухо улыбнулась громадине. — Привет, Феликс! — А ты неплохо выглядишь. Бессмертие тебе идет, — хохотнул он. — Спасибо. — Не за что. Жаль только... Феликс не договорил, но я догадалась, чем заканчивалась фраза. Жаль только, что через секунду мы тебя прикончим. — А мне как жаль, — пробормотала я. Феликс подмигнул. Аарон на нас даже внимания не обратил. Склонив голову, он завороженно вслушался. — Какое необычное сердце! — мелодично продекламировал он. «И какой необычный запах!» Наконец взгляд, подернутый пленкой глаз, остановился на мне. «Воистину, Белла, бессмертие тебя чрезвычайно красит. Ты прям как создана была для него». Я кивнула, благодаря за комплимент. «Вижу, тебе понравился мой подарок?» Поинтересовался он, глядя на подвеску. «Да, очень красивый. И очень, очень щедрый. Спасибо. Я хотела выразить восхищение в письме». Ару польщенно рассмеялся. Так, пустячок, милая безделушка. Подумал, она оттенит твою новую красоту. И не ошибся. Из строя в альтуре донеслось короткое злобное шипение. Я глянула поверх плеча Ару. Хм, кажется, Джейн не в восторге, что Ару шлет мне подарки. Старейшина кашлянул, привлекая мое внимание. «Позволишь поприветствовать твою дочь, милейшая Белла?» Пропел он медовым голосом. — Этого мы и хотели, — напомнила я себе. Подавляя отчаянное желание схватить Ренесми в охапку и умчаться прочь, я сделала два медленных шага вперед. Щит затрепетал за моей спиной, как плащ, укрывающий всех, кроме Ренесми. Сознавать это было больно и невыносимо. Ару просиял. Очарование! В полголоса восхитился он просто копию и тебя, и Эдварда. — Привет, Ренесми! Девочка оглянулась на меня. Я кивнула. — Здравствуйте, Ару! — вежливо проговорила она высоким звенящим голосом. В глазах старейшины мелькнуло изумление. — Что это? — прошипел Кай, у него из-за спины раздраженный, что приходится спрашивать. — Наполовину смертная, наполовину бессмертная, — пояснил Ару ему и Свите, не отрывая завороженного взгляда от Ренесми. — Зачата и выношено в человеческом теле этой юной вампирши. Невозможно — Невозможно! — презрительно бросил Кай. «По-твоему, брат, меня обманули?» — притворно удивился Ару, но Кай вздрогнул. «А стук сердца, который ты слышишь, хитроумный фокус?» От вкрадчивых вопросов Кай тушевался, будто под ударом. «Спокойнее, брат, и осторожнее», — напомнил Ару, улыбаясь Ренесме. «Я прекрасно понимаю, как дорого тебе правосудие. Однако судить эту необыкновенную малютку за ее происхождение уже нет нужды». Зато сколько неузнанного перед нами открывается. Да, ты не разделяешь моей любви к пополнению аналов, однако прояви терпение, и я впишу новую страницу, о которой и помыслить доселе не представлялось возможным. Мы шли карать отступников, скорбя о потере бывших друзей, но посмотри, что мы обрели взамен. Какие перспективы перед нами открываются, какие знания, какие возможности. Он, приглашающим жестом, подал руку Ренесме. Однако ей нужно было не это. Выгнувшись у меня на руках, она потянулась к лицу старейшины и дотронулась до его щеки. Аро, в отличие от большинства предшественников, не подскочил от неожиданности, когда Ренесме начала показ.